Глава тридцатая. Сеня. Лера. «Помни, Гастон, всегда и без исключения, а во время моего отсутствия особенно, комфорт и безопасность госпожи Леронель – твой высший приоритет, и всех слуг в замке тоже. Ты еще ни разу меня не подводил. Надеюсь, так оно будет и впредь», – строго заявил Айс Гастону. «Не волнуйтесь, ваше светлейшество. Я присмотрю за вашей женой. Все будет хорошо», – невозмутимо заверил его дворецкий. «Лера, я сейчас спущусь на наше хранилище, добавлю в рюкзак кое-какие нужные артефакты и сразу иду. Прощаться не буду, так мне легче. Через четыре дня жди меня домой. Люблю тебя, зайка». Он ласково погладил меня по голове. Тяжело вздохнув, я лизнула его в руку. Чмокнув меня в носик, Айс развернулся и порывисто вышел за дверь, не оглядываясь. Кот вальяжно разлегся на диване, а мы с Гастоном пристально уставились друг на друга. Могу поспорить, что Дворецкий в этот момент прикидывал размер ущерба, который я тут могу причинить. Я же раздумывала, как мне воплотить свой план в жизнь, чтобы рыжий эльф не помешал отправиться вместе с аисом. Времени было мало, так что я на глазах изумленного Гастона сиганула из окна и приземлилась на верхушку раскидистого дуба. Самое простое, что пришло в голову, это заменить себя другой белкой, чтобы не искали и не поднимали панику. «Где же ты, Сеня?» Слава небесам, долго искать пушистого ухажера мне не пришлось. Он выскочил из дупла сразу, едва я приземлилась на ветку. Дальше в ход пошла коварная стратегия. Стоило пару раз тряхнуть перед сеней хвостом, как его взгляд поплыл. Я поскакала по стволу дерева вниз, бельчонок кринулся за мной. Спрыгнув на траву, притормозила, развернулась и схватила ошалевшего пушистика за шею. Потащила его в замок. К счастью, он был легче молотка. Или я с этой кувалды накачала мышцы, неважно. Сенья офигел от радости настолько, что даже притихо не сопротивлялся. «Ой, мамочка, а чем эти белочки занимаются?» Раздался недалеко от меня звонкий детский голосок. Краем глаза увидела девочку лет шести, высунувшуюся из окна на первом этаже. За ее спиной мелькнула фигура полноватой женщины в белом фартуке. «Хм...» Кухарка растерянно посмотрела на меня с Сеней. Белочка поймала себе мальчика и теперь тащит его в гнездо, чтобы делать бельчат. «А почему она несет его в замок?» – не сдавалась любознательная малышка. «Здесь можно свить гнездо покрупнее», – философски развела руками ее мать. «А можно я тоже схвачу Кевина и притащу в свою комнату?» – задумалась девочка. Лайна, прикрикнула на нее мать. «Никаких похищений сына кузнеца!» «Ладно, ладно, я просто спросила», – отозвалась та. Это, наверное, та самая белочка, которую я вчера оживила. Меня господин Леронель попросил ее на дерево отнести. «Оживила?» – воскликнула женщина. «Твой дар целителя усилился настолько, что ты вернула из того света дохлую белку?» «Я ж затормозила». Сеня нетерпеливо пискнул, пребывая в ожидании, когда я дотащу его до гнезда для размножения. И непредвиденные остановки в его планы не входили. «Что значит «дохлую»?» Нет, она была живой, но без сознания. По дороге в сад я встретила Сьюзи, и она подсказала мне сделать Белочке искусственное дыхание. Как-то учила, я сделала. Потом еще понадавливала на ее тельце, на то место, где сердечко бьется. Белочка шевельнулась, и я положила ее на самую толстую ветку дуба, чтобы она не упала. А еще я уловила, что в ее маленькой пушистой голове какой-то блок, как кусок черной ваты, словно кто-то стер ей часть памяти. «Наверное, хотели, чтобы она забыла, куда орехи спрятала. Я убрала этот блок. А теперь смотри, она все вспомнила и радуется жизни!» С восторгом рассказала Элайна. «Надо же! Так вот, кто помог мне вспомнить посягательство на мою честь от его эльфийского величества. То, что стер из памяти Дарион, вернула шестилетняя малышка. Потом надо будет познакомиться с этой девочкой поближе». А пока что я послала ей благодарный взгляд, лучи добра и мысленное пожелание здоровья. И чтобы сын кузнеца Кевин сам бегал за ней, пока ей не надоест. Я продолжила свой путь в замок, и Сеня одобрительно фыркнул из моего прочного захвата. Дотащить пушистую добычу до массивных дверей оказалось легко, а вот проникнуть внутрь уже сложнее. Сеня притих безропотно, отдаваясь на волю избранницы. Пришлось ждать около пяти минут, показавшихся вечностью, пока кто-то выйдет из замка. Едва молодой, остроухий слуга приоткрыл дверь, как опешил. На его глазах внутрь со скоростью пули заскочил непонятный рыжий клубок. Не уверена, что он понял, что это вообще было. Юный эльф издал изумленное «Ой, а меня с уже и след простыл». Я резво притащила мохнатый трофей в спальню, и выпустила из захвата. На всякий случай закрыла окно, чтобы у моего ухажера не было ни единого шанса улизнуть от своей миссии. Обрадовалась, что в комнате не было персика. Этот котяра мог расправиться с Сеней на раз-два. Так что все складывалось отлично. Натаскал на диван орехов из своих запасов, и Сеня дрогнул в своей решимости немедленно размножаться. Позарился на еду. Этому пушистику даже не нужен был молоток. С такой сноровкой он разгрызал скорлупу. Оставив его наслаждаться вкусностями, ринулась на поиски Айса, точнее, его рюкзака. Как обычно, быстро обнаружила супруга по приятному запаху. Все же в том, чтобы быть белкой, что-то есть. Бесшумно проникла в большую интересную комнату, уставленную стеллажами с разными интригующими вещами. От камней до золотых кубков и открытых шкатулок с драгоценностями. Интуитивно догадалась, что большинство камней разных цветов и форм являются артефактами. Пока Айс сосредоточенно складывал некоторые из них в небольшой холщовый мешочек, я юркнула в боковой карман стоявшего позади него рюкзака. Да здравствует беличья компактность!